Москва, квартира Кондратьева. Ожидая в своем кабинете звонка от Жмыха с результатами наблюдения за тайником в Медведково и опроса друзей Желтыш, Кондратьев щелкал телевизионным пультом, пытаясь отыскать в эфире нечто для себя интересное. Однако по всем каналам шел привычный набор воскресной развлекухи, которая редко когда привлекала генерала. Он отдавал предпочтение политическим ток-шоу и документальным фильмом, которых в этот момент в сетке телевизионного вещания не оказалось. Как вдруг в одной из новостных программ его внимание привлек разговор тележурналиста с неким импозантным российским дипломатом средних лет о сирийских событиях. Поскольку Кондратьев включил сюжет где-то в середине, ни фамилии дипломата, ни его должности в системе российской власти узнать было нельзя. Но говорил он, по мнению Кондратьева, Весьма дельные вещи. На вопрос журналиста о том, что вряд ли можно назвать случайной сегодняшнюю позицию российского руководства по поводу происходящего в Сирии, дипломат ответил следующее. «Действительно, всем в мире известно, что Сирия давно является нашим надежным союзником в арабском мире. Мы еще с советских времен выстраивали с этой страной тесные дружеские отношения. Продолжаем это делать и теперь». В 2010 году Дамаск с первым в истории официальным визитом посетил президент России, поэтому нам не может быть безразлична судьба сирийского народа, который оказался сегодня в весьма сложном положении. Далее вопросы и ответы следовали один за другим. В чем же заключается особая позиция российского руководства в разрешении сирийского конфликта? Российское руководство настойчиво призывает обе конфликтующие стороны найти компромисс и сесть за стол переговоров. Но эти попытки до сих пор не имеют успеха. Вернее, на них соглашается только одна из воюющих сторон – правительство в лице президента Сирии Башара Асада. Что касается его противников, то они продолжают делать ставку на силовое решение конфликта, причем ведут себя преступно, стреляют по полицейским и солдатам, прикрываясь толпой женщин и детей. Но Запад недоволен нашей позицией в ООН, тем, что мы блокируем его попытки поставить Сирию на колени. Может быть, нам все-таки стоит пойти навстречу Западу? Голосуя таким образом в ООН, мы не хотим повторения в Сирии ливийского сценария, где при санкционированной ООН поддержке войск НАТО и с разрешения Совета Безопасности оппозиция смогла свергнуть режим Муаммара Каддафи, но стабильность восстановить так и не удалось. Зачем нам еще один кровоточащий и нестабильный анклав на Ближнем Востоке? Но не кажется ли вам, что, потерпев неудачу в ООН, Запад захочет использовать другие методы, чтобы свергнуть законную власть в Сирии, что в итоге приведет к еще большей эскалации напряжения? Я уверен, что именно это сейчас и происходит. Методы действительно подыскиваются. Но наша позиция все равно останется неизменной. Мы дорожим своей репутацией. Знаете, что сейчас говорят о нас на Ближнем Востоке? Что Москва сохраняет свое лицо, не продавая бывших союзников, партнеров и сателлитов, как это стало модно в последнее время на Западе. И знаете, какая поговорка появилась у арабов в отношении Америки? Быть врагом США опасно, но быть ее другом опаснее вдвойне. На этом месте в передачу вторглась реклама, которая заставила Кондратьева переключиться на другой канал. А когда спустя несколько минут он вновь попытался вернуться к беседе журналиста с дипломатом, было уже поздно, передача завершилась. Поэтому ни имени интервьюера, ни его должности генерал узнать так и не успел. Выключив телевизор, Кондратьев взглянул на настенные часы, они показывали 5 часов вечера, а звонка от жмыха так и не было. Чувствуя, что в ближайшее время никто ему так и не позвонит, Кондратьев решил вернуться домой. Эта суматошная неделя далась ему слишком тяжело, а впереди, судя по разворачивающимся событиям, ждала не менее насыщенная семидневка. Надо было успеть отдохнуть. Однако едва генерал переступил порог своей квартиры в доме на площади Восстания и захлопнул дверь, как в портфеле, брошенном им при входе на банкетку, заиграл мобильник. Судя по мелодии, это был пергюнд, звонил жмых. «Федор Иванович, тайник ожил!» не скрывая радости, оповестил своего шефа Глеб Сергеевич. И знаете, кто его оживил? Сергей Геннадьевич Листопад. «Незадачливый кавалер Желтыш?» – вырвалось у Кондратьева. «Он самый. Вы сейчас где?» «У себя дома. Тогда через полчасика я буду у вас. Привезу видеозапись выемки тайника». Пока Жмых добирался до квартиры Кондратьева, генерал успел сделать яичницу с помидорами, порезал свежих огурцов, вскипятил воду в чайнике. И все это время непрерывно думал об услышанной новости. Она оказалась по-настоящему неожиданной и стала для генерала серьезной головоломкой. Несмотря на то, что Сергей Геннадьевич Листопад входил в список людей, которых можно было заподозрить в сотрудничестве с ЦРУ, однако сам Кондратьев до сих пор был меньше всего склонен к тому, чтобы верить этим подозрениям в силу нескольких нестыковок. Во-первых, в тот период, когда был завербован крот, Листопад, хоть и находился в соседнем с Египтом Израиле, однако египетской визы в его паспорте не было, значит, в Каире он быть не мог. Во-вторых, он не был любовником Желтыш, хотя и питал к ней романтические чувства. Эту версию подтвердила соседка покойной, которая описала оперативникам совершенно другого мужчину, встречавшегося с «Желтыш», который совсем не был похож на «Листопада», поэтому последний вряд ли мог быть причастен к ее устранению. Однако на другой чаше весов были не менее сильные доводы, свидетельствующие уже против «Листопада», и главный среди них – его появление возле ЦРУшного тайника. Если предположить, что «Листопад» – агент ЦРУ, то легко объяснить появление у него и яда моллюск, которым была отравлена желтыш. И мотив у листопада был – ревность. Зная о том, что женщина, в которую он влюблен, предпочитает ему другого мужчину, он вполне мог решиться на ее убийство. То есть это могло быть преступление на почве ревности. Другое дело, было не совсем понятно, каким образом это произошло, если в тот роковой для желтыш день листопад рядом с ней нигде зафиксирован не был, хотя наружка крутилась около нее постоянно. Не мог же он отравить ее в квартире, где она встречалась с любовником. Или не было там в тот день никакого любовника, а был он, листопад. Короче, с какой стороны не подбирался Кондратьев к этой проблеме, ясного ответа на свои вопросы получить никак не мог. Может быть, приезд жмыха мог внести в это дело хоть какую-то ясность? Глеб Сергеевич объявился минут на 10 позже объявленного им самим времени и буквально с порога нашел повод оправдаться. Сослался на пробки, которые давно стали настоящим бичом автомобильных дорог постсоветской России. Пропустив гостя на кухню, Кондратьев усадил его за стол, сопроводив это действие словами. Поскольку яичницы нет, дело до пробок, она уже успела остыть. Зато вода в чайнике еще горячая, так что угощайтесь, чем Бог послал. Гость не стал спорить и достаточно энергично принялся уплетать еще теплую яичницу, запивая ее горячим чаем. Несколько минут мужчины были увлечены едой, после чего Жмых, наконец, начал свой рассказ, причем зашел издалека. Двое друзей Желтыш, с которыми сегодня утром встретились наши люди, ничего существенного не сообщили. Про ее тайного любовника они слыхом ничего не слыхивали, поскольку она по этому поводу с ними не откровенничала, Что неудивительно, отношения они поддерживали не самые близкие и не постоянные. Например, в последний раз виделись с ней в прошлом месяце, а по телефону общались две недели назад. Так что теперь вся надежда на вашу встречу со Стоцкой, которая, по словам сослуживцев, ближе всего контактировала с покойной. Как я уже говорил, прилетает она сегодня вечером, а если точно, через полтора часа. Хорошо. Этот вопрос мы отложим до завтрашнего утра. Что с листопадом? Сергей Геннадьевич объявился в югорском проезде в 4 часа дня, приехав туда на своем «Мерседесе». Впрочем, вместо моего сумбурного рассказа лучше посмотреть видеозапись этого события. И полковник извлек из кармана пиджака флешку, с которой Кондратьев отправился в свой кабинет, где стоял его домашний компьютер. Жмых отправился следом, не забыв прихватить с собой тарелку с недоеденной яичницей. Пока хозяин дома включал технику, гость, усевшись напротив его стола, продолжал с аппетитом поедать уже окончательно остывший ужин. Когда на мониторе появились первые кадры съемки, осуществленные оперативниками, засевшими в засаде возле ЦРУшного тайника, в строительном вагончике, специально привезенном сюда этой же ночью, Жмых поставил пустую тарелку на журнальный столик, а сам встал рядом с креслом, в котором сидел Кондратьев, чтобы вместе с ним наблюдать за происходящим. На мониторе был хорошо виден мужчина в демисезонной куртке, который подъехал к вышке лэп на автомобиле и, притормозив на обочине, вышел из салона. В руках он держал листок бумаги, в который периодически заглядывал, как будто с чем-то сверялся. В течение минуты он стоял возле автомобиля, глядел в листок и осматривался по сторонам, после чего, наконец, перешел дорогу и направился к вышке. Обойдя ее с левой стороны, он спустился в небольшой овражек, где достаточно быстро нашел в пожухлой траве тайник в виде ветки. Причем, взяв его в руки, он какое-то время внимательно разглядывал предмет, как будто хотел удостовериться в том, что это именно то, что он искал. Потом, тем же путем, вышел на дорогу и направился к своему автомобилю, зажав находку в руке. Спустя минуту мужчина уже сидел в салоне машины, но уезжать не торопился. Было видно, что он продолжает внимательно разглядывать ветку со всех сторон. Наконец, он положил ее на соседнее сиденье рядом с собой и завел мотор. В течение следующего часа съемка фиксировала проезд «Мерседеса» Почти через весь город к дому, где проживал его хозяин Сергей Геннадьевич Листопад. За все это время он ни разу больше не покидал свой автомобиль и вышел из него только тогда, когда приехал к месту назначения 16 этажная башня возле метро Новослободская. Там Листопад оставил автомобиль на стоянке и вошел в подъезд. На этом запись закончилась. До этого момента Листопад из дома больше не выходил, «Во всяком случае, пока» — первым нарушил тишину жмых. «Вам не показалось странным, как он вел себя во время обнаружения контейнера?» — задал неожиданный вопрос Кондратьев. «А что там было странного?» «То, как он нес ветку, так, как будто это была банка из-под пива или другой предмет, который можно, не таясь, нести по улице. Так ведь место пустынное, вокруг ни души, поэтому и не боялся попасться кому-то на глаза». Место и впрямь безлюдное, только человек, который уже почти три месяца занимается шпионской деятельностью, должен был научиться азам конспирации и вести себя осторожно, невзирая на то, какое время суток на дворе. А у него этого нет и в помине. К тому же вы обратили внимание, как он, найдя эту ветку, вертел ее так, как будто не понимал, что это такое. Вот, посмотрите. И Кондратьев нашел то место на записи, где листопад находит ветку и берет ее в руки. «А мне кажется, что он таким образом пытался понять, та ли это вещь, которую он ищет», — объяснил свое видение происходящего жмых. «Внутри автомобиля он тоже, по-вашему, хотел удостовериться, что не ошибся?» «Нет, что-то в его поведении меня настораживает. Мне кажется, что он мало похож на человека, который каких-нибудь пару дней назад весьма виртуозно обставил смерть своей пассии», Короче, я рассчитывал на то, что эта запись развеет мои последние сомнения относительно листопада. А она их только усугубила». Голосом полным усталости произнес Кондратьев, откидываясь на спинку кресла. «Это потому, что вы сильно устали, Федор Иванович. Ложитесь-ка вы лучше спать, а завтра со свежей головой начнем решать эту головоломку. Я же, с вашего позволения, помою посуду и пойду домой, тоже на боковую». И не дожидаясь ответа, жмых забрал с журнального столика пустую тарелку и отправился на кухню.